Спи, мой страдалец. Ровно дыхание Булана, но обвела его шею, Сирах целует. Милый, единственный мой нету у тебя отца. Ушел он, взял с собой твою родовую доблесть. Но теперь я, я для тебя за доблесть буду. Я, я отныне дух твой. Склонилась Сирах над спящим Буланом. Что ты что будет с ней завтра. Вся ее надежда на утро на богиню весны и семьи Лялю. Верит сирах, что спасет Ляля от позора полюбившую девушку. Только надо, чтобы завтра Булан на руках своих серах к народу вынес и к великой Ляле с покаянием за грех свой обратился. Ведь завтра Особенное новогоднее утро. Завтра Ляли богине дано право простить поторопившихся влюбленных и семью их устроить. Ляля -ля, ведь сама весна священная. А все знают в городе, что весна священная в Новый год могущественнее комушек из кинасы. Только бы Завтра было чистое небо и ясное солнце. День третий. Лось Булан-старший. Луны нарождались и умирали, а старик Лось Булан-старший сошел на восток. Неделю назад пал его конь, Репкий, приземистый, гнедой оказался самым сильным. Еще на полпути где-то в полупустыне заорал морем, ушли от Булана-старшего один за другим, на небо сто молодых воинов, выбранных народом хазар, сопровождать своего чрезвычайного посла на прородину тюрок Алтун-Иши-Алтай. Как радовались молодые, что увидят землю исхода. Однако голод и жажда жестоко расправились с неприученными к дальним походам молодыми воинами. Опытный гнедой держался дольше людей, но и он сдался перед судьбой. Старик Булан-старший исхудал, харкал кровью. Дорогие посольские одежды его изорвались. Его лицо стало похоже на жухлую тыкву, но он упрямо продолжал брести на восток. Дух неба вел его. Наверное, он давно бы освободил тело от мучений и умер. Но в синей посольской котонке за спиной булана старшего лежало письмо к добуну Баяну из рода Ашины и Волчицы со слезным поклоном от всей массы народа Хазар. И Булан-старший знал, что участь всего его народа зависит от того, дойдет ли до Дабуна народный поклон. И Булан шел на восток. Был полдень, когда старик Булан-старший почувствовал прикосновение живой воды, светящейся, умиротворяющей, возносящей синий цвет почувствовал синий цвет сперва губами, а потом и увидел его сияние. Крутые сопки, как крепкие спины коней, склонившихся над синими чашами озер, высокие стройные сосны, уходящие вершинами в небо, под ногами свежезеленый ковер, будто расшитый синими ирисами, золотыми палочками желтоголова, и снежной геранью и красными тюльпанами. А над зеленым ковром, пьянящая как парной кумыс, магическая сила.